Но есть же ведь и другие аэропорты. Есть, но их взлетно-посадочные полосы слишком коротки для самолета такого типа. А что если после этого повернуть на восток? Дайте подумать. Лас-Вегас сравнительно недалеко, но он будет вне пределов досягаемости через. Брайан посмотрел на приборы в восемь минут. Я думаю, что Лэкс. LAX...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 Боб стоял, задумавшись. Ну, а что вы? Наконец спросила она что я? Мне представляется, что вы, скорее всего, военнослужащий. Но не простой офицер, скажем, из какого-нибудь спецподразделения, воздушно-десантных войск, я прав? Лицо никосуровило. Даже если это и так, то что тогда, приятель? Я хочу спросить.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 Одиннадцать минут на то, что пролетели через мерцающие впереди отверстия. Времени едва хватит, чтобы успеть выровнять самолет и запрограммировать автопилот. Но кто это сделает? Вы будете тянуть жребий или как? Обойдем без жребия. Спокойно, как бы между прочим, сказал Ник. Это сделаю я. Нет, как от боли вскрикнула Лорел.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 Если он не захочет слушать, то я напомню о том дне, когда ты принес маргаритки. Я правильно повторила Ник улыбнулся. Слово в слово, любовь моя, слово в слово. Он обнял ее левой рукой, и их уста слились в крепком, долгом поцелуе. Когда он отпустил ее, на его губах играла мягкая, задумчивая улыбка.